Они сели. «Теперь мы с Андрей?» Вдруг сказала Акиме, назвав Корнева по-русски. «Почему простимся?» «Я все объясню вам. В Японии у вас не только друзья. Когда я была в городе, то узнала, что Муцикава выследил вас, извещенный о вашем исчезновении из Сиэтля». Он, вероятно, испугался разоблачений и решил убрать вас. Девушка прижалась к плечу андрею Весь этот район окружен наемными людьми муцикавы. Они хотят затравить вас, как зверя, но это им не удастся. Я сейчас отправлюсь в советское консульство. Это невозможно. Вас убьют. Надо бежать тайно. Смотрите, смотрите, Андрей, вы видите эту темную фигуру на скале? Это друг, человек из нашего союза молодежи. Идите, дети к нему, друзья помогут вам выбраться отсюда и посадят сегодня же на корабль. Мне идти... уже... Растерянно, сказал Андрей, нерешительно поднимаясь. Сунув в карман револьвер, который подала ему девушка, Андрей повернулся к Кимитян. Всем существом потянулась она к нему. Он взял ее за плечи. «Прощай, о Кими! Сайонара», сказал он по-японски. «Вы не забудете меня так же, как в первый раз», — подняла голову Кимитяна. «Как в первый раз?» — удивился Андрей. «Там, в Америке». «В Америке?» «Так это были вы? Идите, идите!» — легко толкнула Андрея о Киме. «Прощай, О кимии. «Прощай, метеор!» Задумчиво произнес он, быстро притянул ее к себе, поцеловал и почувствовал, что слезы застилают ему глаза. Резко повернувшись, он зашагал к черному утесу. Кимитян стояла, боясь шелохнуться. Она все еще ощущала его подле себя. Еще слышала его голос «Сайонара». «Сайонара! Прощай, прощай!» Наконец ветви заслонили его худощавую фигуру. Тогда Кимитян опустилась на землю и заплакала. Она плакала долго и громко, как плачут дети. Но это были слезы женщины. Вдруг она спохватилась. Ведь она может еще раз увидеть его силуэт. Кемитян побежала по тропинке, отошла от нее в сторону, забралась на камень и ужаснулась. Из-под самых ее ног в пропасть уходил скалистый обрыв. Это было так неожиданно, что Кемитян в первое мгновение зажмурилась. А когда она открыла глаза, то увидела фигуру Андрея. Он поднимался на черный утес. Еще немного, и он будет на скале. Наконец-то. На черном утесе уже стояли две фигуры. Так вот, где застал я вас, о Кими Кимитян непринужденно улыбнулась. Ах, это вы, Муцакава? Скучающим тоном сказала она, да, это я, извините. Не ждали? Напротив, я уже беспокоилась за вас, язвительно произнесла Айкими. Она встала против Муцакавы так, чтобы, глядя на нее, он не видел черного утеса с двумя почему-то неуходящими фигурами. «Где ваш спутник?» «Говорите живее!» Еле сдерживая себя, процедил Муцикава. «Он представляет собой, извините, величайшую опасность для спокойствия ряда стран». «Для вашего спокойствия, Муцикава-сан, вы хотели бы, чтобы господин Корнев...» Был так же молчалив, как и тот другой ваш спутник, задушенный вами неоэфиром. А я вижу, вы успели вдоволь наговориться с моим названным братом. Да, которого вы подло предали и оклеветали. Но вам теперь не избежать разоблачения. Муцикава сгорбился и сделал шаг по направлению Кокими. Девушка невольно отступила. Где русский? Его нет. Он уже далеко. Муцикава сделал еще шаг Кокими. Она опять отступила. Черный утес был за спиной кемитян. Но она знала, что на нем теперь... — Никого нет. — Где Корниев? — закричал Муцикава. — Он ушел? — Ушел строить арктический мост? — улыбнулась Акиме, глядя поверх головы Муцикавы. — Ушел? — Ты помогла ему бежать? — медленно произнес японец, нагнув голову. — Да. потому что люблю его, а вас ненавижу. Муцикава на мгновение поднял лицо и взглянул на Кимми. Она широко открыла глаза и отшатнулась. Тогда Муцикава протянул руку и шагнул к девушке. Она тихо вскрикнула. Глава четвертая. Загадочный ящик. В последние годы тесно стало в этом недавно еще не существовавшем порту. Корабли вынуждены были ошвартовываться у железных эстакад, срочно построенных перпендикулярно набережной. Катера и буксиры едва не сталкивались в просторной когда-то бухте. Грохотали краны, закрывая небо своими переплетами, ажурными мостами, высокими башнями. В воде плавали радужные масляные пятна, доски от ящиков, щепки.